Глава седьмая. Несерьёзно о целительстве. Ну что ты так на нас смотришь? Не собираемся мы ему помогать. Пусть всё будет честно. Лениво тянул Лель в картинной позе лёжа поперёк кресла. Просто следим, чтобы ты не покусала нашего друга. Мало ли, с Олега действительно станет подкинуть нам лесной кикеморо в человеческом обличии. Радко, уткнувшись в книгу, фыркнул в ответ, но это был не смешок, а скорее выражение сомнения. Я покосилась на него. Уж больно чудно выглядел могучий богатырь с пожелтевшим фолиантом наперевес. «Заткнитесь все!» — не выдержал Весень. «И я бы его поддержала, если бы могла, потому что репликами о моей мнимой личности они перекидывались уже минут десять». Но так как бледный волшебник продолжал сосредоточенно щупать мой пульс, подавать голос было бы не тактично. Неразлучная троица, как все называли их в этом доме, притащила меня в библиотеку. Идти в комнату весене я наотрез отказалась, пометуя о приличиях. Будущий лекарь отстранился и посмотрел на меня так, будто я только что съела при нем червяка. Она абсолютно здорова, с разочарованием провозгласил он. Не вижу никаких отклонений. Я с облегчением выдохнула. Каким-то образом удалось избежать шокирующего диагноза старость. Ну что ж, это отличная новость. Можно сэкономить на посещении врачей в ближайшие несколько месяцев. И разочарованная, и больная это было бы чересчур, заметил Лель, рассматривая собственные ногти. Нет, ты не понял, с ней абсолютно всё нормально, как будто это её естественная форма. Разговор вёлся так, словно меня не было в комнате, поэтому я радостно хлопала глазами и не встревала. Мою радость оборвал Ратко. Может быть, она уже давно к этому облику и привыкла? Богатырь повернулся ко мне. "Давно ты так маяешься?" Олег сказал не отвечать на вопросы. Я скрестила руки на груди. "Веешь об заклад, тебя зачеровали не просто так, а за что-то конкретное. Не обиделся великан. За упорство, например. Её прокляли", вскричал Весень, и взгляд его блёклых глаз вдруг зажёгся каким-то странным неистовством. "Тебя же прокляли, так? Не скажу". Я попыталась отодвинуться. Слишком уж пугающим было оживление на прежде бесстрастном лице. "Не в твоих интересах, операция, девочка". Чем больше мы будем знать, тем быстрее снимем чары. Странный юноша начинал раздражаться, и я тоже. У меня есть имя, и Олег запретил мне говорить что-то ещё. Так всё упирается в Олега? непонятно спросил Радку. Только представьте на секунду, что задача на самом деле в том, чтобы заставить её говорить и при этом не попасться Олегу. "Модреешь", коротко бросил Лель. И я вздохнула, потому что с меня хватило и одной порции салата, развязывающего язык. «Ладно», — Весень вдруг встал, — «займусь более тщательной проверкой после». «После чего?» «После пациентов», — пояснил Радко. «Но, малютка, хочешь с нами прогуляться?» «Конечно же я хотела. Может быть, эта троица забудется, да и сболтнет при мне что-нибудь лишнего». Северяне были не сильны в географических названиях. Калиновая улица, на которой стоял дом волшебников, находилась за Калиновым мостом, перекинутым через реку Калиновую. Вот по нему-то мы и шли в направлении центра города, и добрую половину перехода Весень бросала на меня сердитые взгляды, потому что я в своих нелепых валенках изрядно тормозила троих парней. Если ты ещё раз на меня так взглянешь, я попрошусь на ручки, прокомментировала я после очередного взгляда. То, что из уст старушки воспринималось бы как лёгкое подтрунивание, в устах девочки прозвучало довольно злобно. Радко понесёт. Это он тебя позвал. Весень отвернулся. А и понесёл, откликнулся более лёгкий на характер богатырей. Что мне такая, блинка, на одном плече поместится, не заметишь? Худосочный целитель насупился ещё больше. Сразу стало ясно, кто тут душа компании, а кто хмурый, озабоченный подросток, разобиженный на весь мир. «Радко, а Радко, подсоби бабоньку!» Словно в подтверждение моих мыслей крикнула нам с берега румяная молотка с закатанными по локоть рукавами. И как только не мерзнет! Голос был игривый, глаза черные, блестящие. «Хотели белье полоскать, а прорубь промерзла!» пока Игнатка с топором прибежит. — А что мне за это будет? — Радко уперся кулачищами в бока. — А мы тебе портки постираем, хоть сейчас и май. Над берегом понесся дружный бабий хохот, но богатырь даже глазом не моргнул. — Ты ко мне в комнату приходи за ним и тогда сниму. Волшебник уже шел с моста к реке. Я сделала несколько шагов вслед за ним. Интересно было, о какой помощи идет речь. Ратко спустился к самой воде, покрытой толстой коркой льда, присел, потрогал шершавую поверхность, а потом втянул в себя воздух и резко выдохнул. Сначала вокруг его ладони, а потом всё дальше и дальше лёд начал чернеть, трескаться, выпуская на свободу скованную реку. Скоро у той части берега, где стоял богатырь, образовалось огромное тёмное полынье, а над нею павалил белый пар. Ну хватит, хватит, растарался, закричала женщина. Ты нам сейчас здесь ухо сваришь? Мужикам мне зачем будет на рыбалку ходить? Смотрите, пальцы не поморозьте, хозяйки, добродушно улыбнулся ратко. Ай, спасибо, спасибо, касатик! хором загласили восторженные бабы и поспешили к реке со своим бельём. Я лишь передёрнула плечами под тяжёлой шубой. «Все этим северянам нипочем!» «Радку! А радку!» Не успокаивалась резвая молодуха. «Пойдешь вечером на игрище?» «А в честь чего это? Середина недели же!» «Так солнцеворот сегодня! Неужто забыл?» «Забыл!» Волшебник недоуменно почесал затылок, затем смачно хрустнул с суставами пальцев. «Приду, как не прийти! Разомнусь!» «Ты смотри, я ждать буду!» крикнула игривая стиральщица и унеслась к реке, вздымая белые хлопья снега. Я покосилась на Леля. Что ты я рано записала нашего принца в главные сердцееды среди волшебников. Похоже, местное население было совсем другого мнения по этому поводу. Точёный красавец заметил мой пристальный взгляд и картинно закатил глаза, будто вся это ему порядком наскучило. Эх, то у тебя сегодня первый на очереди. По любопытствовал Лель, когда река скрылась из виду. "Паракофей Белоёров, чтоб его волки утащили", с неожиданной злостью ответил Весень. "И ещё с утра прислал к нам в дом мальчишку. "Тата, ты так долго собирался?" одобрительно хмыкнул Радко. "Не понимаю, как можно так ненавидеть людей и при этом их лечить?" не выдержала я. "Я их не ненавижу, я не испытываю к ним приязни, но ну, о лечить" Тело же не виновато, что ему достался такой хозяин, я неуменно моргнула. Настоящий лекарь сказал бы, что человек не виноват, что ему досталось такое тело. При этих словах Лель неожиданно вздрогнул и странно посмотрел на меня голубыми, как зимнее небо, глазами. Сначала встретился с моим первым пациентом, а потом, пеняя мне на мои слова, парировал Весенний. Я приготовилась строить речь в защиту всего рода человеческого, но потом увидела белокаменные палаты, к которым мы направлялись, и сразу приуныла. Жизненный опыт подсказывал, что сейчас лекарь продемонстрирует мне такой образец человеческого существа, вставать на защиту которого не захочется. И опыт, как всегда, оказался прав. Человек из дворни провёл нас по тёмной лестнице в комнатку с низкими потолками и узкими окошками. То, что снаружи смотрелось белоснежным дворцом, внутри оказалось близким родственником тюремных подземелий. В затхлом каземате, абсурдно заставленном дорогой мебелью и увешанном душными коврами, томилось нечто большое и тяжко вздыхавшее. На пороге на встретила женщина, закутанная в непривычно тёмные для северянки одежды. Что толпой-то? Неприязненно спросила она, почему ты обращаешься ко мне, будто эту толпу создавала именно моё щедушное тельце. Но поскольку юные волшебники полностью проигнорировали её недружелюбие, я подумала, что мне грех выделяться. Кто там, Зимка, целитель? Проводи, помираю, приказал только что тяжко вздыхавший голос. Женщина в темных одеждах схватила весеня за рукав и потянула вглубь комнаты, где на огромной кровати, заваленной вышитыми подушками, возлежал толстяк невиданных размеров. Очертания его пуза наводили на мысли о беременной слонихе, которую мне однажды довелось видеть. Вот только вряд ли в этом доме ожидалось счастливое прибавление семейства. «Что с ним?» — прошептала я. «Страдает после ночных утех». пояснил Лель. Что у боярина привычка к ночным пирам. Успел сообщить Радка, пока я один начала додумывать. Весень подошёл к человеку горе и ощупал его огромный каменный на вид живот ловкими пальцами. Пациент заохохал. Соблюдал ли ты режим, боярин? сердито спросил целитель. А не твоё воа ума дела. Также сердито между охами ответил толстяк. Я тебя нет для норвоученой вызвал, а для облегчения. Волшебник смолчал, но явно надавил на какое-то очень чувствительное место, потому что владелец белокаменных палатов взвыл так, что владения почти что затряслись. В моей стране врач никогда бы не причинил боль пациенту без необходимости, поэтому я тихо спросила: "И как часто вы сюда приходите?" Снова ответил ратко. Да не меньше раза в неделю, иногда и чаще. Я мысленно признала, что необходимость жестоких мер уже явно назрела. Так зачем он это терпит? Пывнула я на Весеня. Пусть сделает так, чтобы лечение казалось гораздо хуже болезни. Мягкий он. Мне даже не пришлось отвечать, потому что Радка тут же добавил: "Совсем не с теми, с кем надо". Я взглянула на Весеня. Этот парень настоящий дечок. Разговорить такого непростая задача, а ещё двое волшебников, постоянно калачивающихся рядом, отнюдь не облегчают мне работу. Если дело так пойдёт и дальше, я проведу день в переходах от одного пациента к другому, периодически забиваясь в уголок, чтобы не путаться под ногами у целителя и его друзей. Ситуация требовала кардинальных мер. Присутствие здесь Леле и Ратко надо превратить из помехи в преимущество. Если я не могу понравиться Весеню, почему бы не попытаться понравиться этой неразлучной Троице целиком? А кого уважают мальчишки? Конечно же, дерзких девчанок, девчанок метко стреляющих из рога так и способных покорить верхушку любого дуба. Это надолго. Может, прогуляйтесь пока. Обречённо сказала Весня, отвернувшись от своего страждущего пациента. Я фыркнуло и безопеляционно заявила: Тут забац на 3 секунды. Неразлучная троица уставилась на меня. Лицы у них при этом были как у вытащенных из воды рыб. Да ладно вам, будто без великих волшебников не чихнуть. И я бодро направилась к кровати болящего. Смотрите и учитесь. Остановите её, нервно взвизгнул Весень. Леля попытался ухватить меня за рукав, но я увернулась. Радко же вместо того, чтобы держать меня, положил громадную ручищу на плечо приятеля. Пусть попробует, но не уморит же она его. Такими темпами боярин сам скорее управится. Вот видите, как много дает уверенный тон. А ведь еще с утра они на полном серьезе обсуждали, некий кемор или я. К сожалению, пациент не столь много времени провел в моем обществе, поэтому доверием ко мне не пылал. Ой, это. С тревогой поднялся он над подушками и попытался заслониться от меня одеялом. Земка, убери девчанку. Вот не понимаете вы своего счастья. Мне пришлось быстренько обежать кровать, чтобы та, худая ворона, что здесь прислуживает, до меня не добралась. Я, может, волшебница ещё посильнее тех троих. Сейчас, как пойдёшь на поправку боярин, быстро, весело и изычно. Пока пациент осознавал всё сказанное, я ухватилась за края одеяла и содрала его с гигантского туловища. Самое время применить одно из тех умений, которые я освоила за предыдущие 70 лет. Хотя на человеке столь внушительной комплекции это будет не так уж и легко. Сильными и наверняка болезненными ударами указательных пальцев я нажала две точки на теле страждущего: одну под солнечном сплетением, другую над верхней губой. Баярин взвыл: "О, бели! Стража!" Затем голос неожиданно оборвался, захлебнулся и пациенту удивлённо замер, бледнея с каждой секундой, но не шевелясь, будто опасаясь нарушить какое-то хрупкое равновесие. Я сунула несчастному в руки таз для умывания и поспешила убраться к двери. "Земка, неси ведра!" От последствий бурной ночи избавляются так же бурно. Весень схватил меня за воротник и с бледным лицом прошипел: "Что ты с ним сделала-ла? Странный вопрос, особенно для целителя. Даже по звукам можно догадаться, что я с ним сделала". С наглым спокойствием ответила я, стараясь игнорировать страдания боярина Натазиком. "Будешь отвечать, если с ним что-то случится", сказал Весень с подозрением и отпустил мой ворот. "Да ладно, только не говори, будто не понял, что я с ним сделала". У вас в том доме вообще что ли, кроме волшеббы, ничего не лечит? Удивилась я. Каждый западный врач, если не освоил, то хотя бы слышал о простом трюке с точками на нажатии, который вызывает у человека рвотный рефлекс. Я много лет успешно использовала этот приём в своей профессии. Очень помогает, когда надо кого-то отравить или подозреваешь, что отравили тебя. «Нас и волшебство-то не учит!» — усмехнулся Радко, отводя меня в сторону, дабы я окончательно не вывела целителя из себя. «Похоже, нам пора уходить, пока боярин не закончил наслаждаться лечением». «А гонорар?» — лукаво взвыла я. Радко гоготнул и стал настоятельно выталкивать меня за дверь. «Иди, иди! Ведьмам гонорар не положен!» Ага, так вот где она, тонкая грань между северными волшебниками и остальным магическим сообществом. Во дворе оказалось, что избавить человека от последствий неумеренного аппетита было гораздо проще, чем избавиться от разгневанного твоими действиями подростка. Я была вынуждена практически прятаться за спинами Радко и Леля, чтобы не быть побитой и вошедшим вражцелителем. «Что ты с ним сделала?» Кто тебе разрешил подходить к моему пациенту? тряса от злости Весень. И если бы его не держали друзья, непременно бы вцепился мне в плечи. На твоём месте я бы спросил у неё: "Не что она сделала, а как она это сделала?" невозмутимо встрял Лель. Пациенту? усмеялась я. Пациенты могут быть у докторов. Что ты я сильно сомневаюсь, что ты знаешь хотя бы анатомию. От такого обращения Весень закипела еще сильнее, даже бледная кожа порозовела. «Будто ты сама знаешь!» Я промолчала, хотя мне было что сказать. Почти полгода я проработала медицинской сестрой, причем не где-нибудь, а в военно-полевых госпиталях. За это время мне удалось увидеть столько, что этому зеленому волшебнику и не снилось. «Не смей больше приближаться к моим пациентам!» отрезал Весень. Тогда не надо меня за собой таскать. Можешь возвращаться в дом, если хочешь. Нет, нет, нет, запротестовала Радко. Когда ещё нам выпадет случай узнать столько нового о нашем задании-загадке? Думаю, её так не расколешь. Я мысленно заскрежетала зубами. Оказывается, не только мне в голову пришла идея присмотреться к подопечным Вольги, но и им тоже присмотреться ко мне. Надо быть осторожнее в дальнейшем. Медицинские навыки это одна из тех деталей, которые могут выдать мою истинную личность. Что мы имеем на руках? Начал подводить итоги Радку, не замечая моей досады. Медицинские знания предполагают хоть какое-то обучение. Но ведь тебе лет 15. Я скрилчил рожу. На самом деле так моё тело выглядело в 17. Но ну, не переубеждать же этих доморощенных детективов. Средоводитель на твой нынешний облик маложит твоего реального. При этих словах даже разозлённый Весень оставил свои попытки добраться до меня и с интересом посмотрел на своего друга. "Я талантлива", усмехнулась я. "Обычно", продолжал Радко, игнорируя мою реплику, "людей наказывают обличьем, которое по каким-то причинам гораздо хуже, чем их собственный". Если тебе сняли в возраст, значит, ты потеряла в чем-то другом. Возможно, это внешность, возможно, пол, либо какие-то физические данные. Я до сих пор не исключаю варианта, что на самом деле ты мужчина и, очень вероятно, врач». «Это бы многое объясняло», — поддержал Лель. Я снова скорчила рожу, уже в его сторону. Не знаю, чем бы закончились такие рассуждения, но только в этот момент из лавки, мимо которой мы проходили, выскочил коренастый мужичок. Он всплеснул руками и злучился такой улыбкой, будто с самого утра только нас и поджидал. «Добрейшего утречка!» — прокричал он самым жизнерадостным голосом, но это приветствие было направлено в основном к весеню. «Господа волшебники, не зайдете ли ко мне?» «Уж я вас угощу!» — я хмыкнула. «Такое ощущение, будто местное население всерьез верит, что в Ольга морит ребят голодом. На моей памяти это уже второе предложение накормить начинающих волшебников». «Сила Силыч, чем ты нас собрался угощать?» — хохотнул Радко. «Ты же аптекарь!» «Так что, аптекари не люди, что ли? Не едят, не пьют?» Не унимался мужик и тем временем тащил весенек к своему дому. «Но не за нас же, щад!» — полушутя возмутился великан, хватая друга за вторую руку и перетягивая к себе как канат. Видимо, чтобы усугубить нелепость ситуации, внезапно открылась дверь в доме на противоположной стороне улицы, и на пороге появился другой мужчина, худощавый, очень аккуратный, но с виду злой как черт. Челачь, челачь, зачем тебе понадобился этот неочи шарлатан? Не слишком громко, но отчётливо спросил новый участник сцены. Да посмотри, у него ещё усы не пробились о всё туда же. Покалечат тебе покупателей, что делать станешь? Что происходит? Недоуменно спросил я, глядя, как в веси снова наливается злостью. Получается, не только я способна вывести из себя нашего надменного целителя, продоха аптекарь пытается заставить нас поволжбить над лекарствами, пояснил богатырь. Ну, а местный лекарь терпеть не может волшебников, и в особенности весеня. Могу его понять, есть за что, одобрила я. Наконец разозлённому Весению надоело это перетягивание каната, и он на удивление легко, стряхнув с себя обоих, повернулся к аптекарю и холодно пригрозил: "Лишь у силы!" Силы Силыч немного опешил от неожиданного каламбура и спросил: "Какой такой силы?" "Мужской", мстительно пояснил Весений. Я восхитилась его находчивостью, но на всякий случай шёпотом спросила: "А он может?" Не знаю, усмехнулся Радко. На мне не пробовал.